Причастие. Радостная весть для плоти. Зачем Бог ищет человека? Чтобы дать ему чашу. Господь выходит на поиски человека, чтобы вернуть нам себя. Но дело в том, что за то время, пока Бог по нашей настойчивой и неоднократной просьбе отсутствовал в нашей жизни, с нами произошла беда. Наша болезнь стала настолько глубокой, что нас следовало лечить уже от последствий грехопадения, от тления, распада, смерти. Тут мы касаемся того, что более всего озлобляет язычников, когда им говорят о христианстве. Когда возмутились греческие философы проповедью апостола Павла? Когда его слушатели взорвались возмущением и насмешкой? Тезис о том, что Бог один, они восприняли спокойно. И о том, что Бог будет судить мир, тоже выслушали без гнева. Но когда Павел сказал, что Сын Божий воскрес телесно, вот это вызвало скандал. Смотрите «Деяния святых апостолов», глава 17 стихи с 22 по 34. Дело в том, что если человек – это противоестественная сцепка духа и материи, то спасение – это разъединение души и материи они пришли в смешение и, зайдя из разных миров, и должны расцепиться, развестись, разойтись, отправившись каждое в свою область, прах к праху, боже к богам. Спасение, как его понимает языческая философия, состоит в том, что моя душа, атман, должна потерять свою идентичность с моим телом и даже с моим самосознанием, и через формулу «тат-твам-аси» Ты есть то, осознать свое единство с божественным брахманом. Мое тело – это тюрьма, которая облекает и ослепляет мою душу, и поэтому надо их расщепить. Орфическая древнегреческая традиция это выразила в знаменитой формуле «тело – это тюрьма для души». Для греков это было очень убедительное выражение, поскольку «тело» – это «сома». А тюрьма, могильный знак, это сема. Отсюда слово семиотика, учение о знаках. Что ж, это даже звучит похоже, сомма, сема, тело, могила. По замечанию Платоновского Сократа, тут уж ни прибавить, ни убавить, ни буквы. Кротил. Соответственно, весть о том, что Христос воскрес, то есть вернул свою душу в свое тело, представляется безумием. Это все равно, что современному человеку рассказали бы, как узник замка Ив, после того, как прокопал стену своего застенка, вместо того, чтобы стать графом Монте-Кристо, вернулся в камеру и снова замуровал себя в ней. Благовоспитанный греческий философ – это тот, кто стыдится своего тела. Плотин, философ нашего времени, казалось, всегда испытывал стыд от того, что жил в телесном облике Порфирий – Порфирий и жизнь Плотина. Это пишет тот Парфирий, о котором блаженный Августин говорит, ученейший из философов, хотя и величайший враг христиан, Августин о граде Божием. Тот, чья душа жаждет оторваться от тела побыстрее и подальше. И вдруг апостол Павел говорит, «Не знаете ли, что тела ваши суть храм, живущего в вас святаго Духа?» Первое послание к Коринфянам, глава 6, стих 19. «Тело не тюрьма, а храм». Посетители Ариапага сочли это скандалом. И христиане, и язычники отдавали себе отчет в этом разительном отличии. Язычники называли христиан филосарками, любителями плоти. В V веке Паллад совершенно безбоязненно высмеивает христианских монахов, но не за то, что они аскеты, а за то, что они недостаточно аскеты. Этот автор довольно легких стихов в киническом духе внезапно с такой страстью называет тело болезнью, смертью, роком, бременем и неволей, тюрьмой и пыткой для души. С такой нечеловеческой брезгливостью говорит о реальности пола и зачатия, а, впрочем, и самого дыхания, что становится ясно, не этому последнему язычнику. Не его единомышленникам и братьям по духу было дано защищать права мудрой естественности против христианского аскетизма. Если они не шли в пустыню и не предавались аскезе, то не потому, что относились к телесному началу в себе с непринужденной жизнерадостностью, а скорее потому, что, в отличие от христиан, не надеялись очистить свою плоть никакими постами. Сергей Аверинцев, поэтика ранней византийской литературы, Москва, 1977 год. Августин же, приведя слова Вергилия о душе, заключенной в глухой и мрачной темнице, замечает «Наша вера учит иначе» о Граде Божьем. Он четко понимает, какие философские последствия имеет евангельская весть о Рождестве. Своим воплощением он дал спасительное доказательство, что истинное божество не может оскверниться плотью, и что демоны не должны быть считаемы лучше нас от того, что не обладают плотью, ограде Божьем. То, что так возмутило афинских философов, было следствием и слов Христа, тех его слов, которые более всего отличают христианство от всех остальных религиозных учений о человеке. «Я всего человека исцелил» Евангелие Таана, глава 7 стих 23. Так исполнилась мечта Давида. «И с того узнаю, что ты благоволишь ко мне, если меня сохранишь в целости моей и поставишь пред лицом твоим навеки». Псалом 40, стихи 12-13. Именно человека с точки зрения язычника лечить не надо. Нужно лечить лишь аристократическую, лучшую часть душу. А тело – это кармический отброс. Тело не надо лечить, потому что само тело есть болезнь, а не то, что болеет. Душа заболела своей телесностью, и лечить надо от телесности. От этой болезни надо избавляться, отбросить, ампутировать ее от себя. Могилу не лечат, из нее мечтают убежать. А Христос желает спасти всего человека во всей его сложности. Не душа должна быть спасена, а человек, как сложносоставное бытие, душа плюс тело. «Прииди, Господь, взыскать и спасти погибшего». Евангелие от Луки, глава 19 стих 10 «Погибало же не тело, но гиб всецелый человек с растворенной душою». И еще спрашивает их «Намя ли гневаетесь, яко всего человека здраво сотворих в субботу?» Евангелие от Иоанна, глава 7 стих 23 «Понятие же целого объяснил Господь в других Евангелиях, спущенному содра, сказав «Оставляются греси». Евангелие от Луки, глава 3 стих 20 что есть исцеление души и восстание, и ходи, что относится к плоти. Святой Григорий Низкий против Евномия. Творение, Москва, 1863 год. Именно эту сложность надо сцементировав, сохранить навсегда. Православие исповедует очень необычный взгляд на человека, целостный взгляд. На научном языке это выражается словом «холистический». Православие утверждает, с одной стороны, что все, что есть в человеке, должно войти в Царствие Божие. Все, что есть в человеке, должно быть увековечено, обожено, навсегда соединено с Богом. Это означает, что личность при соединении с Богом не исчезает, вопреки мнению индуистов, полагающих, что душа, соединяясь с Богом, растворяется в Боге так, как капля дождя растворяется в океане христиане же говорят, что человек может соединиться с богом не теряя своей личности, и мой разум и моя душа и моя любовь будут моими, даже погрузившись в божие единство. И более того не только душа, но и тело должно войти в вечность, причем тело со всеми теми системами, которые есть в нем сейчас. Об этом был один из самых удивительных споров в истории церкви оригин христианский философ третьего века. Считал, что у людей, когда они воскреснут, не будет половых органов и не будет пищеварительной системы, потому что в Царстве Божием уже не надо вкушать грубую пищу, и потому там не понадобятся зубы, печень, почки, селезенка, а половые органы тоже там не нужны, потому что в Царстве Божьем не женится и замуж не выходит. Казалось бы, что Ориген очень логичен, и тем не менее вдруг против этой как будто логичной концепции восстают святые отцы, святитель Мефодий Потарский, святитель Епифаний Кипрский, блаженный Иероним Стридонский. Блаженный Иероним в полемике с Оригеном справедливо указывает на то, что даже в рамках нашей земной жизни путь Аскезы не есть путь кастрации. Если даже здесь, на земле, человек, решившийся жить в чистоте, может контролировать проявление половой энергии, то тем более нет оснований полагать, что в Царстве Божием Она неизбежно вовлечет нас во грех. Блаженный Иероним говорит, «Где плоть и кости и кровь и члены, там необходимо должно быть и различие пола. Где различие пола, там Иоанн, Иоанн, Мария, Мария. Не бойся брака тех, кои и до смерти в поле своем жили без полового отправления. Когда говорится, что в тот день не женится, не выходит замуж», Евангелие от Матфея, глава 22, стих 30, то говорится о тех, которые могут жениться, но не женятся. Ибо никто не говорит об ангелах, что они не женятся, не выходят замуж. Я никогда не слышал, что на небе совершаются браки духовных сил. Но где есть пол, там мужчина и женщина. Уподобление ангелам не есть превращение людей в ангелов, а есть совершенство бессмертия и славы. Блаженный Иероним против Иоанна Иерусалимского. Поэтому слова «в воскресенье не женится, не выходит замуж» Евангелие от Матфея, глава 22, стих 30, не есть выражение исхотологической физиологии. Зачем же тогда воскрешение плотских органов тела? Это недоумение вытекает из слишком суженного, слишком инструментального понимания значения половой энергии для жизни человека. Но точно ли мы полностью представляем себе наше собственное тело с полной ли достоверностью? Осознаем ли мы все тончайшие взаимосвязи между различными системами нашего организма? Вообще человеческое тело слишком сложно и слишком связано с жизнью души. Современная психология, мне представляется, скорее поддержит православную позицию, чем оригенистскую». Сегодняшняя антропология и психология уже прекрасно знают, что половые токи пронизывают всего человека, его творчество, его мышление, даже веру. И вот в защиту этой непостижимой целостности человека и выступили церковные критики Оригена. Ребенку при сборке разобранных им часов всегда кажется, что какая-то деталька лишняя. Вот такая же детская растерянность сквозит и у Оригена, когда он при моделировании грядущего восстановления человека утверждает, что в человеке есть нечто лишнее, нечто такое, что не пригодится при его человековосстановлении. Что ж, Ориген – это детство христианской мысли. В более зрелую пору христианская мысль стала утверждать, человек не должен гнушаться тем, что создал Творец. Впрочем, еще современник Оригена Минуций Феликс столь же точно, сколь и иронично заметил, Если бы Бог хотел евнухов, он мог бы создать их сам. Христианский ответ понятен. Наше воскресение произойдет по образу воскресения Христова, а он вышел из Голговской гробницы небеззубым. О ком ангелы благовествовали женам, что он воскрес, как бы так сказал «приидите, видите место и вразумите Оригена, что здесь ничего не осталось лежащим» но все воскресло, святой Епифаний Кипрский, Панарий. Вопрос. В воскресенье все ли члены будут воскрешены? Ответ. Богу все нетрудно. Как Бог, взяв прах и землю, устроил как бы в иное какое-то естество, неподобное земле, волосы, кожу, кости, жилы, и как игла, брошенная в огонь, переменяют свет и превращается в огонь, Между тем, как Естество железа не уничтожается, но остается тем же, так и в воскресении все члены будут воскрешены, и по-написанному и волос не пропадет Евангелие от Луки, глава 21 стих 18, и все соделается световидным, все погрузится и приложится в свет и в огонь, но не разрешится и не сделается огнем, так, чтобы не стало уже прежнего естества, как утверждают некоторые. Ибо Петр остается Петром, и Павел Павлом, и Филипп Филиппом, каждый, исполнившись Духа, пребывает в собственном своем естестве и существе. Преподобный Макарий Египетский. Беседа.